Старуха, поместившаяся у добрых людей, не переставала пилить племянника и нашептывать ему про жену. Она, решившись доехать жену племянника, опять указывала ему на необходимость смотреть за женой и немцем и добилась того, что зоркий и строгий Данила Захарыч обратил все свое внимание на юного немца. В отношениях Павла Абрамовны и Карла Карловича По-видимому, не было ничего особенного. Посторонний человек не мог бы найти в них ничего подозрительного. Но, вглядываясь в эти отношения ежедневно, можно было уловить в них кое-что, ускользавшее от случайного наблюдателя. Во-первых, Данила Захарыч стал замечать, что Павла Абрамовна каждый день выбирает для Карла Карловича лучший кусок за обедом. «Что это ты, матушка, ухаживаешь за ним и подсовываешь ему все лучшее за столом?» — строго заметил Боголюба в жене. «Да ведь он чужой человек, и если не предложишь ему хорошего куска, так он из совестливости возьмет какую-нибудь кость», — отвечала Павла Абрамовна. «Ты знаешь, какой он застенчивый?» «Ну, а все-таки ухаживать нечего». Извини, я не знала, что тебе неприятно, когда я стараюсь сделать приятным наш дом посторонним людям. Ты, вероятно, хочешь, чтобы мы все лучшее обирали сами, а посторонним оставляли объедки. Это будет очень неприлично. Павла Абрамовна говорила таким ироническим тоном, что зоркий Данила Захарович понял, как нелепо была его выходка. Потом он начал тревожно замечать, что после обеда Карл Карлович очень крепко целует руку его жены. — Что это, матушка, он у тебя руки лижет? — строго спросил Боголюбов. — Что за выражение? — воскликнула Павла Абрамовна. — И когда ты видел, чтобы он целовал мои руки? — Как когда? Да он постоянно целует твою руку после обеда. — Ха-ха! — Так не у тебя же ему целовать руку. Кажется, ты должен понимать, что если он пожимает твою руку благодаря за обед, то может поцеловать мою. Ну, можно и без поцелуев. Ах, да, я и забыла, что я нуль в доме. Ты уж лучше бы ему самому сказал, чтобы он совсем не благодарил меня, как не благодарил нашу прислугу. так как я и прислуга в этом доме одно и то же. Вечно какую-нибудь чепуху выдумываешь. Да разве я могу что-нибудь умное сказать? Ведь я дура в твоих глазах. Ведь хуже и ничтожнее меня никого нет. Господи, когда кончатся эти пытки? И за что это все обрушивается на меня? Откажи, пожалуйста, и габлицу, и всем, кому хочешь, только оставь меня в покое. Данила Захарыч хлопнул дверью, скрываясь от трагической сцены. Но в душе его не было спокойно. С одной стороны, он прозревал что-то странное в отношениях жены и Габлицы. С другой, он уже не видел возможности освободиться от Габлицы. Во-первых, придраться в сущности было не к чему. Во-вторых, нужно было кончить подготовление к экзамену сына. В-третьих, Габлиц был приятелем юных родственников Гиреевой, и эти родственники были даже раза два у Боголюбова вследствие переезда Габлица в его дом. Что скажут они, если круто поссориться из-за пустых подозрений с их приятелем? Но и примириться вполне со своим положением было трудно. Данил Захарович тревожно размышлял о своей участи вообще и о словах тетки, говорившей, что Павла Абрамовна держит его в руках. Действительно, он начал прозревать, что Павла Абрамовна, если и не держит его в руках, то все-таки многое делает по-своему. Он распекает в доме прислугу и детей. Но в каких случаях распекает? только в тех случаях, когда его вооружит Павла Абрамовна. А Она, оставаясь постоянно дома, представляет мужу те или другие происшествия из семейной жизни в таком свете, в каком ей вздумается. Он, сидя в должности и не зная, что делается дома, по неволе смотрит на все домашние дела глазами жены. От этих размышлений он перешел к воспоминаниям о ссоре с теткой, о принятии Карла Карловича в гувернеры, и везде ему стало представляться руководящая власть жены. Подобная история повторяется ни в одной семейной жизни. Эти же самые мысли в высшей степени тревожили его, когда он ехал домой от княгини Гиреевой и размышлял о сближении с Прилежаевыми. Он ясно сознавал, что его жена не допустит этого сближения. «Да что же я, тряпка, что ли? Прикажу, и будут их принимать!» Рассуждал он мысленно. Но в этих рассуждениях уже не было уверенности. Глава семьи чувствовал, что ему трудно растолковать жене всю необходимость сближения с Прилежаевыми. Он, впрочем, не сознавал, что сам был причиной того, что Павла Абрамовна... не понимала его соображений. Он до сих пор, как глава дома, самодержавно управлявший семьей, не считал нужным сообщать жене о своих делах. Вследствие этого она не имела возможности понять, насколько нужно ее мужу держать в руках скрягу тетку, насколько нужно было ему принимать в дом разных старичков, насколько нужно было ему сблизиться с Прилежаевыми. чтобы не выставить себя в дурном свете в глазах княгини Гиреевой. Вообще, все великие и глубокие соображения зоркого мужа, смотревшего в корень вещей, были совершенно непонятны и чужды его жене. Конечно, винить за это следовало только его, а никак не ее. Этого никак не мог понять зоркий Данила Захарыч, обвинявшую мысленно жену за то, что она, как и все женщины, только о тряпочках, о бирюльках думает, только дрязгами кухонными занимается, а не рассудит того, что не этими тряпками да дрязгами нужно пробить путь в жизни, сделать карьеру и найти лазейку для спасения в критическую минуту какой-нибудь ревизии. Предчувствие не обмануло Данилу Захарча. Первое его слово о сближении с Прилежаевыми вызвало в доме бурю. Трудно было разобрать, что говорили разгорячившиеся супруги. Слышно было только, что они кричали. «Пойми ты, что это необходимо! Пойми ты, что это невозможно! Да что ты носишься со своим званием! Тоже не больше, как дочь торгаша!» Ну да, и ты ведь тоже не из графов вышел. В конце этой сцены слышался истерический плач и хлопание дверями, шумные шаги по комнате, крики на детей и на прислугу. Потом послышались слова Данилы Захаровича. «К чаю не ждать меня!» Потом раздался слабый голос Павла Абрамовны. попросите ко -ка мне Карла Карловича». Совершенно неожиданно на третий день праздников в квартиру Прилежаевых заехал Боголюбов. Это событие было настолько внезапно, что Марья Дмитриевна растерялась окончательно и перепачкала мукой руку его превосходительства, забыв в попыхах вытереть свои руки, только что трудившиеся над приготовлением теста. Его превосходительство – благосклонно улыбнулась, еще благосклоннее потрепала по щечкам Дашу, Мишу и Антона и даже изволила спросить детей. «Ну как, веселитесь на праздниках, фуфлыги?» Потом его превосходительство соблаговолились сесть на диван, вследствие чего Марья Дмитриевна поспешила смахнуть с дивана пыль, которой, впрочем, на диване не было, и спросила. «Чем угостить такого дорогого гостя?» Гость снисходительно заметил, что за угощение, и спросил, «А где же ваша старшая дочь?» «В приюте, батюшка, в приюте, дежурная сегодня», ответила со вздохом Марья Дмитриевна, и первый день провела голубка на службе. «Уж как она жалеть-то будет, что не имела счастья вас у себя видеть?»